Глава одиннадцатая. Яна. Марк был взволнован. Я видела это по его глазам, наполненным ожиданием. Но ожиданием чего? Очень интересно. Я бы сказала, чересчур волнительно. Марк настойчиво, но мягко произнес мое имя, и я поймала на себе легкий шлейф мурашек от его голоса. «Яна, соберись!» «Произошедшее вчера — лишь случайное событие во Вселенной, вероятность которого еще позавчера стремилась к нулю — Совпадения в нашем мире бывают, поэтому я случайно оказалась именно в том месте и с тем человеком, который тоже пошел против системы. Вот и все. Направляюсь в лабораторию, чтобы подготовиться к эксперименту. И еще молю Всевышнюю генетическую клетку, чтобы мне не пришлось помогать Марку с преподавательскими часами. Я просто не переживу его присутствии рядом еще и в каком-нибудь вузе. Мне хватит того, что Марк, мой руководитель, этого вполне достаточно, чтобы сесть на успокоительные из-за его поведения. Это ж надо было уродиться таким занудой. Его девушке не повезет с ним, если кто-нибудь вообще влюбится в него. Тяжело вздыхаю и, приложив ключ-карту к валидатору, открываю дверь. В лаборатории уже сидят коллеги, они сонно подтягивают ароматный кофе из бумажных стаканчиков. Ой, как нехорошо. Подойдя к своему рабочему месту, включаю компьютер. Но мои мысли заняты совершенно не работой, а вчерашним вечером. Образ миловидного галантного мужчины, каким предстал Марк, никак не выходит из головы. «Да что со мной такое? Яна, это просто обычный ужин, ничего личного. Тем более вы договорились с Марком, что никто и ни за что не узнает об этом». «Чего такая грустная?» Я вздрагиваю от женского голоса. Женя уселась рядом со мной и буравит меня взглядом. «А? Как прошло свидание?» Я нервно сглатываю и прикусываю кончик языка, дабы не ляпнуть лишнего. «Нет, Женя не должна об этом знать». «Никак». Подруга изучающая смотрит на меня, будто не веря. Врешь же!» — подмечает Женя и лукаво улыбается. «Вот же засранка! Насквозь меня видит!» «Говорю уже никак!» Слишком поспешно отвернувшись, ввожу пароль на компьютере. Но пальцы меня не слушаются. Я несколько раз ввожу неправильный пароль, а Женя внимательно наблюдает за мной. Наконец-то, разблокировав компьютер, с облегчением вздыхаю. Но рано я расслабилась. В лабораторию заходит Марк, громко со всеми здороваясь. Он медленно проходит к своему рабочему месту и, остановившись, смотрит на нас с Женей. Марк скользит по мне изучающим взглядом, жадно рассматривает меня. «Почему?» «Доброе утро, девочки», — говорит он, мимолетно уделив внимание и Жене, а после чуть дольше, чем нужно, задерживая взгляд на мне. «Доброе», — удивленно отзывается Женя. Марк включает компьютер и снова уходит. Тяжелый ком как будто встает поперек горла. Я чувствую прожигающий до костей любопытный взгляд Жени. «Что?» — с невозмутимостью в голосе спрашиваю у нее. «Что это сейчас было?» Женя заинтересованно выгибает бровь, но я должна молчать как рыба. Мне нельзя говорить об этом. «А что было?» Женя еще ближе пододвигается ко мне. «Марк Борисович никогда не здоровается так неофициально со всеми. И уж тем более с тобой». В горле пересыхает, а коленки начинают трястись. Может быть, у него хорошее настроение? Женя не соглашается со мной. Мне уже кажется, она догадывается, что вчера произошло. «Может быть», — задумчиво отвечает она. «Но почему он так смотрел на тебя?» «Как так?» «Как будто вы вдвоем вчера хорошо повеселились, и он хочет продолжения?» «Чушь какая!» возмущаюсь я и отворачиваюсь к компьютеру но женя рывком разворачивает меня к себе чтобы заглянуть мне в глаза врать ты так и не научилась ян я не вру в голове моей эта фраза звучала куда более убедительно но на последней букве мой голос задрожал женя щурится и выдав ехидную улыбку спрашивает ты сейчас серьезно что серьезно да ладно женя хлопает меня по плечу и улыбается так будто выиграла джек пот А вот мне совершенно нерадостно. «Ничего не ладно», — тараторю я. «Тебе показалось». Вновь отворачиваюсь от нее, но Женя не отстает. Она вновь разворачивает меня к себе и, упершись руками в подлокотники моего кресла, буравит холодными глазами. «Только не говори, что ты вчера встретила Марка Рабера в том заведении». Я и не говорю. Мой голос похож на писк выдры. «Да ладно, дважды!» Бешеное биение сердца не дает дышать. Женя все поняла и без слов, мне теперь некуда деваться. Она же достанет меня расспросами даже из могилы, добьется своего. «Я тебе этого не говорила», — шиплю в ответ и, убрав ее руки со своего кресла, принимаюсь за работу. Женя, по всей видимости, еще переваривает мои слова, но я уже предвижу, как в скором времени бочонок с порохом под названием Женина любопытство» взорвется. «Подумать только!» — восклицает она. «Ну ничего себе! Тихо!» — шиплю на Женю, пытаясь остановить ее возгласы. «Нет, ну а что мне еще делать? Все за обедом расскажу». «Да я же умру от любопытства до него!» — щебечет Женя, а я стараюсь как-то заглушить ее возгласы. Наконец мы возвращаемся к работе. Женя пытается держать себя в руках, но у нее это плохо получается. То и дело, она кидает мне странные взгляды, словно умоляя рассказать все прямо сейчас, но я стараюсь не реагировать и не отвлекаться от работы. Когда наступает время обеда, Женя всеми силами стремится вытащить меня в коридор. Но мне нужно довести до конца один маленький момент, чтобы не сбиться в расчетах. Марк ведет себя очень странно. То резко встает и забывает, зачем, то что-то бубнит себе под нос. Раньше я за ним такого не замечала. Мне кажется, что он чем-то озадачен. Поэтому, когда мы с Женей остаемся в лаборатории одни, она не выдерживает и, подкатив ко мне кресло, восклицает. «Но «Ну я же умираю от любопытства!» Я тяжело вздыхаю. Ох уж это Женя. Я же сказала, что обо всем поведу за обедом. Так уже обед. Еще чуть-чуть. Ну уж нет. Заканчивай и пошли. Чуть ли не насильно Женя тянет меня за рукав халата. Мне ничего не остается, кроме как подчиниться ей и встать. Когда мы выходим из лаборатории, Женя тащит меня вниз по лестнице. Ей не терпится разнюхать, что было в тот вечер, а я... Что ж, мне деваться некуда. На первом этаже пахнет вкусной выпечкой, от чего мой желудок сворачивается в тугой узел. Я и правда проголодалась. Взяв носа, мы встаем в медленно продвигающуюся очередь. Женя держится из последних сил, чтобы не начать пытать меня прямо сейчас. Это заметно по ее хитрым глазам. Я беру себе куриный суп с гренками, кофе и булочку с маком, а Женя выбирает мясо с подливкой и картофельным пюре. Расплатившись, она ведет меня в глубь столовой, где меньше всего народу. а я тем временем готовлюсь к ее расспросам. Усевшись за самый последний стол около уборной, Женя потирает руки и в лоб задает вопрос. «Ну, рассказывай! Как так вышло?» «Да никак!» Растерявшись, отвечаю ей и беру ложку. «Не суразится какая-то!» Девушка несколько раз оборачивается, чтобы посмотреть, нет ли поблизости объекта нашего обсуждения. Но его, слава богу, нет, и поэтому мне спокойно. «Да брось! Чтобы наш зануда Марк куда-то ходил? Чтобы пошел на экспресс-свидание?» Я дую на суп в ложке, оттягивая время, потом пробую его. Суп вкусный, однако. А вот вопросы Жени очень раздражают. Она пристально смотрит на меня в ожидании ответа. «Я сама не думала, что он там будет», — Шепотом говорю я. «Он просто появился на втором... Нет, на третьем круге». «Да ну!» — восклицает Женя и сразу же сама понимает, что это было громко. Хихикнув на своей же выходкой, девушка перегибается через стол. И что, у вас было свидание? Вылавливаю в супе одну маленькую лапшинку, гипнотизируя ее. Яна! Да, у нас было свидание, говорю я и проглатываю две ложки супа подряд. С продолжением. Женя чуть не давится пюре. Нет, я бы тоже на ее месте подавилась, услышав такое. Что, прям в квартире? Да нет же! — восклицаю я, чуть ли не взрываясь от ее уточнений. — Сперва мы с ним просто мило побеседовали прямо там, на мероприятии. Мимо кто-то проходит в уборную, и я, не отрывая взгляд от своего куриного супа, дожидаюсь, когда он уйдет. Убедившись, что никого нет, я продолжаю. Мы мило сидели и болтали. Марк оказался не таким, каким я его себе представляла. — А вот это уже интересно! — с азартом в голосе восклицает Женя. — Что было дальше? — Дальше нужно было оставить свой номер телефона. Я после того, как круг сменился, не стала дожидаться нового собеседника. Вновь, ковыряя ложкой в бульоне, подбираю слова. Женя наверняка растрезвонит всем об этом или нет. Я уже ни в чем не уверена. Я оставила свой номер телефона для номера, под которым был Марк. А он? Проглатываю суп, который теперь уже не кажется таким вкусным. Кислятиной отдает. Он тоже, по всей видимости, выбрал мой номер. Потому что мы совпали. «Вот дела!» Женя внимательно смотрит на кого-то, кто приближается к нам, а потом, убедившись, что он не сядет за наш столик, переводит взгляд на меня. Что было дальше? Я уже хотела уйти, но раздался звонок. Это был Марк. «Вот дела-то! А потом? Ну же!» «Что ну же?» Я краснею. Мои щеки наливаются румянцем. Черт, не хочу об этом вспоминать. «Что было потом?» «О чем это она?» Я вздрагиваю от голоса Марка, который стоит с подносом возле нас. От неожиданности из моих рук на пол падает ложка. Звон металла разносится по всей столовой, и мне кажется, что в эту секунду все взгляды прикованы ко мне. «Что же такого произошло, что вы шепчетесь?» удивленно вздернув бровь, Марк ждет моего ответа. «Вот тена. Вот это я влипла».